Глава 24. «Имитатор. Как заставить заговорить сильного и молчаливого партнера?» До настоящего момента техники, описанные мной в данной книге, затрагивали достаточно серьезные формы безумия. Но теперь давайте немного расслабимся. Следующему маленькому приему я обучаю супругов или влюбленных живущих с эмоционально закрытым партнером, который, будучи раздосадован, отклоняет любые попытки поговорить о своих эмоциях. Хотя нам всем нравятся подобные сильные молчаливые личности в кино, в реальной жизни они сводят с ума своих супругов или любимых. Кроме того, в жизни их нежелание обсуждать эмоции иррационально, поскольку из-за этого незначительные проблемы – со временем разрастаются до гигантских масштабов. К счастью, существует быстрый и ловкий прием, позволяющий заставить подобных людей на время позабыть про свою молчаливость. Вот как им воспользовалась одна из моих клиенток. Делла пришла ко мне поговорить о серьезных проблемах в отношениях с матерью. Но со временем мы начали обсуждать ее мужа Эрика, По ее словам, он отличный парень, но иногда доводит ее. «Он приходит домой напряженный», — сказала она, — «но, когда я спрашиваю его, что случилось, он замыкается в себе, говорит ничего и уходит. Иногда я бегаю за ним по всему дому и кричу «поговори со мной» или «выслушай меня», но это не помогает, потому что он тогда запирается в ванной или вообще уходит из дома». Я рассмеялся. «Вы только что описали четверть всех браков в Америке». Но если вы устали от этой рутины, могу посоветовать один прием. Несколько дней спустя Эрик пришел домой. И Делла сразу почувствовала его напряжение. «Тяжелый день?» — спросила она. «Угу», — пробурчал он, направляясь прямиком к телевизору. Делла подумала, игра началась. Она позволила ему пощелкать каналы, после чего села напротив него и сказала серьезным, но бодрым голосом, «Мне нужна твоя помощь». «Что такое?» — сердито отозвался Эрик. «Я хочу, чтобы ты посмотрел мне в глаза и, не задумываясь, повторил все, что я сейчас скажу». «Что?» — переспросил Эрик. Но Делла продолжала настаивать, и он понял, что пока не согласится, она не оставит его в покое поэтому он проворчал «Ладно». Делла посмотрела ему в глаза и сказала «Отъебись от меня! Разговорами делу не поможешь, поэтому просто заткнись нахуй!» У Эрика отвисла челюсть, но Делла просто показала ему жестом «Повтори!» И он повторил. Делла поняла, что он шокирован и полностью обезоружен, но ему интересно, что произойдет дальше. На что Делла просто мило улыбнулась и сказала «Вот видишь, теперь мы разговариваем». И добавила «Я поняла, что тебе хотелось это сказать. Что будем есть на ужин?» Эрик покачал головой и засмеялся, чувствуя себя так, как будто вылил ведро помоев на Деллу, но при этом не испортил ситуацию. «Ты сошла с ума», — сказал он, после чего задумался на минуту и добавил «Ладно». Наверное, со мной и правда трудно разговаривать. Подобное небольшое вторжение безумия позволяет открыться замкнутому человеку, поскольку дает ему возможность проявить к вам враждебность и в процессе выплеснуть большую часть недовольства. В чем-то оно напоминает технику ИСР. Но заставляя человека самого произнести такие слова, вы добиваетесь большего катарсиса. Кроме того, это дает вам понять, что чувствует партнер, и тем самым вы заставляете его больше сопереживать вам. Но самое главное, что этот прием забавен и способен повлиять на настрой вашего партнера. Зачастую следующим шагом оказывается не ужин, а постель, как и в случае с Деллой и Эриком. Подсказка. Поступайте с собой так, как с вами хотели бы поступать другие. хотя нет. Так получится слишком грубо. План действий. Первое. Дождитесь вечера, когда вы с партнером останетесь наедине. Второе. Заставьте партнера повторить вашу фразу-имитацию. Третье. Немедленно смените тему на повседневные дела, тем самым показав, что все в порядке.